Глава 15. Не дожидаясь, когда придет шеф безопасности отеля, Мэнсон и Горовец вышли в коридор и поднялись на один этаж. Через несколько секунд к их номеру подошли пятеро. Горничная, ванланд с обвисшими усами и трое крепких парней в добротных костюмах. На содержание таких молодцов у местного отеля средств вряд ли бы хватило. «Быстро вниз», — сказал Мэнсон, и они с Горовицем начали спускаться. Миновав свой этаж, они побежали и перешли на шаг только в тесноватом вестибюле. Напряженно косясь по сторонам, агенты направились к выходу, а от столика, заваленного грязными журналами, за ними наблюдали двое одинаково стриженных мужчин. Джефф, сзади, предупредил Горовец. Я понял, отозвался лейтенант. Выйдя на улицу, Мэнсон решительно двинулся к одной из машин. Поняв, что он задумал, Горовец пошел следом. Бежать здесь было некуда, а без автомобиля их шансы равнялись нулю. Возле самого выезда со стоянки был припаркован синий Бертли с шипованной резиной. За рулем сидел неприятный тип с лоснящейся толстой мордой. Его напарник, напротив, выглядел худым и болезненным. Эти двое тоже следили за Джеффом и Фрэнком, и можно было не сомневаться, держали руки на рукояти своих пистолетов. Горовец обогнал лениво шагающего Мэнсона и, словно бы угождая ему, вскрыл дверцу универсальным ключом. Он опасался, что сработает сигнализация, однако хозяин Друндулета видимо, полагался на охрану отеля. «Заводи, приятель!» – прошипел Мэнсон. «Да я уж и так!» – напряженно улыбнулся горовец, путаясь в пучках выпотрошенных проводов. Наконец он соединил нужные концы, и мотор, громко чихнув, начал нехотя набирать обороты. «На таком дерьме мы далеко не уедем!» – заметил горовец и медленно тронул автомобиль с места. В этот самый момент со стороны отеля послышался крик. «Стой, сволочь! Это моя машина!» От парадного входа к ним мчался человек в потертом фермерском комбинезоне. Он бежал в одних носках, держа свои туфли в руках. Стой! Недолго думая, горовец прибавил газу, и машина помчалась к выезду с огороженной стоянки. Синий Бертли рванул с места и перекрыл выезд на улицу. Горовец резко крутанул руль, чтобы протаранить джип в одну треть корпуса, но тяжелый Бертли легко принял удар и не сдвинулся ни на сантиметр. Эх, скорость, мала! крикнул горовец переключаясь на заднюю передачу. Старый Рыдван заскрипел, однако подчинился управлению и начал разгоняться назад. «Тарань ограду!» — крикнул Мэнсон, и в этот момент с крыльца отеля прозвучал первый выстрел. Пуля чиркнула по крыше и ушла в небо. Горовец остановил машину, со скрежетом переключился на первую передачу и дал полный газ. Визжа по асфальту дымящимися покрышками, автомобиль помчался на ограду, однако в последний момент подпрыгнул на высоком бордюрном камне, и вместо тарана едва не перелетела граду по воздуху. От сильного удара мотор заглох, Горовец начал лихорадочно соединять растрепавшиеся провода. Раздалось еще несколько выстрелов, и заднее стекло разлетелось дождем осколков. «Смываемся, Фрэнк! Выпрыгивай!» — крикнул Мэнсон, и, приоткрыв дверцу, два раза выстрелил в сторону джипа. «Подожди!» — Горовец нашел нужные провода, и двигатель автомобиля снова заработал. «Моя машина!» — донесся трагический крик фермера. Когда началась стрельба, он благоразумно укрылся среди других автомобилей и теперь отчаянно вопил, не покидая безопасного места. Украденная колымага снова помчалась вперед, и уже десятки пуль били в ее проржавевшие бока, вырывая из сидений куски искусственной шерсти. Среди стрелявших была и горничная, любезно предлагавшая позвать Ван Ланда. Мэнсон отчаянно ругался, пригибаясь к самой панели, а Горовец напряженно ждал, когда взорвется бензобак. Машина еще раз протаранила джип, на этот раз отбросив его на пару метров. Однако это была слишком дорогая победа, поскольку у маги сорвался с креплений мотор и заклинило обе передние двери. Ситуация была критической. Водитель синего Бертли выбрался из своей машины, чтобы добить беглецов, однако Горовец прострелил его дважды, прежде чем он успел к ним приблизиться. Оба агента выскочили из истекающего маслом авто и попытались прошмыгнуть мимо джипа, однако второй его владелец занял удобную позицию, И бежать этим путем означало нарваться на верную пулю. От крыльца отеля короткими перебежками приближались агенты BX. Их было не меньше 10 человек, некоторые из них были вооружены автоматическим оружием. «Теперь все», — равнодушно подумал Мэнсон, старательно ловя на мушку женщину в форме горничной. Лейтенант нажал на курок, и та упала, выронив автомат, но одновременно с этим прилетевшая поле пробила Мэнсону плечо. Неожиданно послышался рев форсированного двигателя, затем сильный удар в витую металлическую изгородь. Выбитое звено ограды вылетело на середину двора, а во двор отеля вкатился мебельный фургон с надписью «Броника сервис» на кузове. Боковая дверь фургона отъехала в сторону, и оттуда ударил длинный факел крупнокалиберного пулемета «Барьер Т-5». Мэнсон узнал его по всхлипу, раздавшемуся в промежутках между длинными очередями. Пулеметчик был опытный. Пули ложились очень кучно, шинкуя стоявшие на стоянке автомобили, и разбивая дешевые гипсовые барельефы. Двор сразу наполнился известковой пылью и трупами агентов bx «Вы чего, вашу мать, ждете?» послышался крик изнутра мебельного фургона. «Быстро в машину!» И барьер снова залился злобным лаем, поливая выскакивающих из-за угла новых стрелков. Забыв про и ранения, Мэнсон и Горовец вскочили на ноги и, сопровождаемые неприцельным огнем, побежали к фургону. Стараясь не задеть пулеметчика, они запрыгнули внутрь, и машина начала сдавать назад на не давай быстрее! на не давай быстрее!» — крикнул пулеметчик, и лейтенант понял, что голос принадлежит женщине. Пробуксовав задними колесами, фургон выскочил из-за подни и развернулся почти на месте. Затем рев мощного двигателя заглушил все звуки, и грузовик понесся по невидимой дороге, притормаживая на поворотах и снова набирая скорость на прямых участках. «Кросс 560!» — определил горовец, заматывая куском рубашки кровоточащую руку. «Чего?» — не понял Мэнсон. «Я говорю, двигатель Кросс 560 для спортивных грузовиков». А -а -а", протянул лейтенант Мэнсон, разглядывая профиль их спасителя. «Зита! Засада!» – раздался вопль водителя, и фургон пошел юзом. Зита тотчас распахнула дверь, и ее пулемет ударил в неизвестное пространство, озаряя факелом пустой салон мебельного фургона. В ответ тоже стреляли, но пули не могли пробить борта, по всей видимости, усиленные броневыми пластинами. Некоторые залетали внутрь, но Зиту они не трогали, предпочитая плющиться о противоположную стенку. Отстрелянные гильзы дождем сыпались под ноги девушки, но она не замечала их обжигавшего прикосновения, стивну зубы и сосредоточив свое внимание только на невидимых Мэнсону целях. «Давай, Нани!» — крикнула Зита и захлопнула дверь. Фургон снова взревел, как дикий буйвол, и помчался дальше по пригородам Понтиери. Так продолжалось еще полчаса, пока машина, наконец, не сбавила скорость и не остановилась. Зашипели пневмотормоза, грузовик слегка качнулся. Двигатель заглох, и Зита откатила в сторону тяжелую дверь. Она спрыгнула в высокую траву и, заглянув в фургон, спросила. «Вы там живые?» «А чего нам сделается?» — отозвался Горовец и первым полез к выходу. Следом за ним выбрался Мэнсон. «Привет», — сказал он девушке, которая узнал молоденькую горничную из отеля. «А где мои сто кредитов?» «Это чаевые за работу», — усмехнулась та и оттерла кулаком запыленное лицо. «Или тебя это не устраивает?» «Меня устраивает. Обслуживание было по высшему классу». Из кабины выбрался молодой кудрявый парень. Нани, как звала его Зита. Он вынес аптечку и начал обрабатывать рану Горовица. Тем временем Зита вытащила из-за корсажа туго свернутый лист бумаги и протянула его Мэнсону. «Тут все», — сказала она. «Понятно». Лейтенант развернул бумагу и погрузился в изучение инструкции. Перевязав Горовица, Нани подошел к Мэнсону. «А, очень кстати», — кивнул тот и подставил прострелянное плечо. «Но почему, сэр? Нам сказали, что вы очень важные ребята, и к вам нужно проявить максимум внимания и уважения», — сообщил Нани. «Но спасибо». И Мэнсон снова вернулся к описанию предстоящего задания. «А где это мы?» — спросил Горовиц, оглядываясь по сторонам. «Лес какой-то». «Это самый отдаленный район городского парка. Приют для убийц и любителей первобытного леса», — объяснила Зита. «И сколько тебе лет?» — не удержался Горовец. «А сколько дашь?» «Если честно, то не больше 15. «Столько и есть», — улыбнулась Зита. «Но почему?» «Ты тоже считаешь, что я могла бы учиться в школе?» «Конечно. Совсем не обязательно палить в людей из пулемета в твоем-то возрасте. Зато я могу ввести в заблуждение любого вражеского агента» это точно согласился горовец и вражеского и не вражеского ой скрикнул от боли мэнсон ничего сэр я почти закончил успокоил его нани